Он улыбался точно так же, когда чувствовал себя в безопасности и был уверен в себе. Девушка протянула к нему руки. Тут же ее улыбка исчезла, лицо исказилось от боли. Она упала, прижимая ладони к животу, и начала корчиться на траве. Крокодил, который был кем-то другим, рванулся к ней, но ноги выросли в землю. Лес опрокинулся. Женский голос, глубокий и встревоженный, бормотал у самого лица. «Я здесь!» «Все в порядке, Аира, я здесь, все в порядке». Потом он открыл глаза и поразился, что жив до сих пор. Вокруг было много людей, очень много. Они ходили, разговаривали, обрабатывали землю реактивами, обмеряли стволы мертвых деревьев. Один нес в опущенной руке местный терминал, вернее то, что от него осталось. Ни на крокодила, ни на сидящего рядом Аиру никто не обращал внимания. И оба были этому рады. Несколько минут бездействия, такого глубокого, что щеки, кажется, готовы оплыть на ключице расплавленным воском. «Почему ты зовешь себя крокодилом?» — хрипло спросила Аира. «Что? Почему ты мысленно зовешь себя крокодил? Это название хищного животного? Почему?» «Откуда ты?» — крокодил замолчал. «Разве это тайна?» — пробомотала Аира. Крокодил перевел дыхание, каждое слово стоило усилий, как упражнение с тяжеленной штангой. «Когда я был маленький...» У нас дома в ванной был пластмассовый крокодил Гена. Гена? Это имя, долго объяснять. Пластмассовый крокодил, очень добрый, в шляпе. Крокодил в шляпе и в пальто. Я играл с ним. Когда купался, отец стал называть меня Крокодил. С тех пор я так зову себя. Только я, больше никто. Спасибо, сказала Ира. Теперь понятнее. Голоса людей, суетившихся в зоне инцидента, сливались в единый поток бормотания. Звон в ушах мешал крокодиру разбирать их слова. Перед глазами искрилась белая пена, как гора жемчуга. Так было. Из белизны проглядывает умильная и пластмассовая морда. Тесная ванна, малогабаритной квартирки, чувство защищенности и покоя, которого он больше не испытывал нигде и никогда в жизни. «Я хотел тебе сказать важную вещь, но не успел», — сказала Ира. «Новость заключается в том, что я могу вернуть тебя на землю». «Зачем ты это говоришь?» «Мало». Он хотел сказать «мало, мной манипулировали, много играли на моих чувствах и нервах, но не было сил дышать и шевелить губами». «Я могу вернуть тебя на землю», — монотонно повторила Ира. Я нашел дыру в твоем договоре. Если грамотно нажать на бюро, можно отменить твою миграцию как факт. То есть даже памяти о ней не останется. К сожалению, жить тебе на земле осталось всего два года. Но ты не будешь об этом знать. Крокодил глубоко вздохнул. Закружилась голова. «Тебе посчитали налог по нормам Кристалла. Два года», продолжала Ира. «Земных года. Аналог для миграции на Ра составляет время, равное двум оборотам нашей планеты вокруг светила, то есть Солнца. Год Ра на две сотых меньше земного. С тебя удержали лишних 14 земных дней. Этого достаточно, чтобы Бюро дало задний ход. Но может быть, чтобы Бюро с их технологиями? Глупости. Везде, где по ходу дела меняются решения, неизбежны ошибки. Думаю, не ты один такой. Но отыскать все эти документы и добиться реакции бюро может человек с профильной подготовкой и очень-очень высоким уровнем социальной ответственности. А откуда такое у мигранта? А Шана? Шана не ура, отрезал крокодил. Крокодил закрыл глаза. Прийти в себя на вылаженной улице по дороге домой и ничего не помнить. Эти дни исчезнут из его жизни. Джунгли, водопад, испытания на острове, музей на серой скале, замысел творца. К моменту, когда крокодил вступит в новую лужу, подернутую бензиновой пленкой, отра, возможно, останется облако пыли. И уж совсем ничего, кроме разрозненных молекул, не останется ни от Аиры, ни от тимар ни от глупого полоснада, ни от Шаны, ни от кого из них. Не будет мира, где ни с того ни с сего среди теплого вечера овеществляется натуральный кошмар. Пройти в себя и ничего не помнить. Останутся два года жизни и останется сын Андрюшка. Концу. Вам нужен транспорт.